Глава двадцать вторая. Шерифа Ре Блэквуда было сложно вывести из себя. Самым большим его увлечением вот уже двадцать лет являлась работа. Ограждать добропорядочных граждан от отбросов общества. Занятие сложное, но благородное. Поэтому каждое утро Рэй Блэквуд приходил в тюрьму с удовольствием. Здесь, на его территории... Царил установленный им порядок. Он был отличным управленцем. Иначе и чикагская окружная тюрьма не числилась бы образцовой. К заключенным он относился так, как они того заслуживали. Не цеплялся, если вели себя ровно. И принимал меры, если те показывали характер. Возможно, он позволял надзирателям чуть больше вольностей, чем следовало. Но конечный результат перечеркивал все сопутствующие риски. Заключенные сидели тихо, а Рэй Блэквуд пребывал в хорошем настроении. Пока не появился Томас Крайтон. В первые же сутки после прибытия он устроил драку и спровоцировал охрану. Но это были сущие мелочи. Шериф упек его в карцер, полагая, что Смутьян мигом уймется. В отличие от других тюрем, где карцер походит скорее на уединенную комнату отдыха, здесь это было местом наказания. Лишать заключенного пищи на двое суток и держать в темноте было незаконно. Но, как уже упоминалось, Блэкаут мог позволить в подотчетном ведомстве, некоторые отступления правил. Как выяснилось, Крайтуну этого оказалось недостаточно. И сегодня днем он едва не совершил побег, Если бы не чистая случайность, благодаря которой служебная собака залаяла на отъезжавший с территории фургон, ему бы удалось смыться, и его Ре Блэквуда репутация была бы запятнана. Он уже влепил строгий выговор охране, отвечавшей за выгрузку и сопровождение прибывших. Увольнять их сейчас нельзя, иначе они обнародуют факт попытки побега, который Блэквуд решил замять. Он выждет месяц-другой и тогда уже найдет веские основания, чтобы избавиться от этих непрофессионалов. Уму непостижимо, как можно было не заметить нырнувшего под фургон арестанта. И ведь Крайтон детально повторил, вернее, попытался повторить побег Джулиана Шоттерда из лондонской тюрьмы Пентонвиль. Выходя из тюремного фургона, в котором привезли из суда партию заключенных, Шоттерт умудрился спрятаться под машиной и зацепиться за днище. Побег ему удался, чего, к счастью, не скажешь о Крайтоне. Но Рэй Блэквуд годовал, так, словно все без исключения рестанты, вырвались на свободу, поставив крест на его карьере. Если быть до конца откровенным... Окажись на месте Крайтона кто-то другой, шериф позволил бы своим парням забить сукиного сына до смерти за столь дерзкий проступок. Но этим заключенным неожиданно заинтересовались люди, с которыми Блэквуд нечасто, но долго и успешно сотрудничал. Поддаться гневу и умертвить столь ценный кадр значило бы лишить себя очень хорошей выручки. Блэквуд думал о будущем. На пенсию шибко весело не поживешь, а побаловать себя на заслуженном отдыхе, который не за горами, очень хотелось. Однако ж, особые обстоятельства не только не мешали шерифу наказать заключенного, но и всячески этому способствовали. Убить он его не убьет, а вот поучить ему разуму — это запросто. Блэк вот вышел из кабинета и направился в нулевую комнату. Так он называл специальное помещение, приспособленное для бесед по душам, с особо несговорчивыми клиентами. Последние годы оно пустовало. Заняться беглецом шериф приказал лично старшему офицеру Брэдли. Он стрелянный воробей и прекрасно владеет техникой причинения боли без видимых повреждений тела. «Не стоит давать поводов для истерик союзам защиты гражданских свобод и комиссиям по правам человека. Нет следов пыток, нет доказательств, нет прецедента». Перед дверью в нулевку он остановился, натянул на лицо бесстрастное выражение, «Ни к чему демонстрировать подчиненному меру своего раздражения» и вошел. Крайтон сидел на приваренном к полу стуле, руки и ноги зафиксированы ремнями. Помощник офицера удерживал его голову в запрокинутом положении, прижимая к лицу мокрое полотенце. А Брэдли лил сверху тонкую струю воды из баллона. «Отличный выбор», — мысленно похвалил Блэквуд. «Вотербординг — удобная практика». Действенное, безопасное и создает у жертвы иллюзию отопления. В прессе муссировались слухи, что ЦРУ применяет это упражнение для подготовки американских военных летчиков к возможным испытаниям во вражеском плену. Что ж, в ЦРУ дурного не посоветуют. Шериф сделал знак «Прекратить». Сержант убрал полотенце, позволяя Крайтону вдохнуть. Несколько секунд его грудь конвульсивно вздымалась, пытаясь вобрать побольше воздуха, и вскоре дыхание выровнялось. Томас поднял на вошедшего измученные глаза. Поджарый мужчина, одетая в джинсы, ковбойские сапоги и синюю ветровку, встретил его взгляд. «Ну, как ты?» — любезно поинтересовался Блэквуд. Томас слабо улыбнулся. «Со мной тут плохо обращаются». Рэй Блэквуд хмыкнул. «Смотри-ка, веселый. Тем хуже для него». «Продолжайте, Брэдли. Не буду мешать». Кивнул он и вышел из камеры. Томас Крайтон знал, что такое боль. Он еще сопливым мальчишкой ввязывался в уличные драки и не паниковал, когда из-за численного превосходства соперников потасовка перерастала в избиение. «Любые удары можно стерпеть». но то, что происходило сейчас, не укладывалось в сознании, которое он время от времени терял. Двое палачей выполняли работу в полной тишине. Томас из последних сил сдерживал рвущиеся из горла стоны. — Жаль, что у нас нет холодной камеры, — задумчиво обронил Брэдли. — Облить бы ублюдка водой и в холодильник. Чем я обидел себя лично? Чем оскорбил? Откуда такая лютая ненависть? Томасу захотелось заорать на офицера, содрать с его лица самодовольную маску. — Вы подручными средствами прекрасно обходитесь, — польстил помощник. — Нет, не польстил, — сказал правду. У Томаса потемнело в глазах, когда вывернутые за спину руки подлетели вверх, и ему устроили импровизированную дыбу. Веревку продели через цепь на запястьях, и перекинули через прикладину, закрепив на специальный механизм. Старший офицер крутанул лебедку, веревка натянулась сильнее, вынуждая Томаса пристать на носочки, чтобы плечи не выбило из суставов. «А теперь потанцуем». Брэдли присоединил электроды к его подмышкам и включил подачу тока. Томасу казалось, что он сходит с ума». Тысячи крючков впивались в тело и вибрировали, раздирая мышцы. Боль была столь чудовищна, что уничтожила все мысли, кроме одной. «Пусть это прекратится, Господи! Пусть это немедленно прекратится!» Брэдли нащупал пульс на шее заключенного и с явным сожалением понял, что на сегодня пора заканчивать. Впрочем, беглец выглядел достаточно крепким, и офицер не отказал себе в удовольствии, подкрутил лебедку еще на полоборота и покинул камеру. Томас не мог полноценно вдохнуть. Каждая попытка вдоха отзывалась невыносимой резью в плечах, гревших так, будто их касались каленым железом, а легкие скручивало в тугой спазмирующий клубок. Постепенно боль заполнила все тело, и он уже не различал отдельные его части. Мигающий мертвенно-голубоватый свет люминесцентной лампы разъедал глаза. Томас прикрыл веки, чувствуя, как помимо его воли из-под ресниц просачиваются предательские слезы. Он попытался сосредоточиться, вспомнить прошлое, где был свободным и мечтал о богатстве. Каким же нелепым сейчас выглядело его желание. Здоровье и счастье родных людей — вот что самое важное. то единственное, ради чего стоит жить и бороться. У него ведь почти получилось. Фургон уже проезжал через ворота. Когда от Томаса выволокли из-под машины, он озверел. Понимал, что нельзя сопротивляться. Он не мог справиться с обуявшей его яростью. Когда на человека что-то сильно давит, превышая порог терпимости, он приходит в гнев, утрачивая чувство страха и способность мыслить. и теперь у него не осталось ни малейшего шанса исправить ситуацию. Он подвел свою дочь, предал Мэдди. Крайтон мечтал пусть о недолгом, но о спасительном обмороке, который остановил бы пытку. Черт с ней, с физической болью. Куда хуже была душевная. Когда жена сердится, есть проверенное средство утихомерить ее гнев. Встать на колени — обнять за бедра, посмотреть снизу вверх, а потом уткнуться лицом в ее упругий живот. Мэйдди тает. «Чикаго Буллс в этом сезоне должны подняться. Хорошее начало половины битвы. Лишь бы руководство не затеяло распродать костяк команды. Ребята очень мощно сыгрались. Идеально было бы усилить переднюю линию, и в особенности центр, а то хромает. Утины смешно топорщатся кудряшки». Когда она бегает, они подпрыгивают пружинками. Мэдди предпочитает заплетать ей косички, чтобы волосы не лезли в лицо и не мешали. Хотела сделать дочке модную стрижку, но Томас отговорил. Эта боль никогда не кончится. Эти раны никогда не затянутся. Давай сгорим вместе, давай сгорим вместе, детка. А теперь, внимание, дорогие участники, угадываем слово из двух букв, начинается на А, заканчивается на Д. Томс потерял сознание. Тюрьма гудела. Новость о том, что белому из третьего блока почти удалось сбежать, мигом облетела все камеры, как бы шериф Рэй Блэквуд не старался сохранить это в тайне. Сплетни то немногое, что не поддавалось его контролю. Благодаря Крайтону вечер в окружной тюрьме выдался для заключенных увлекательным. Повсюду собирались небольшие группки, чтобы почесать языки, обсуждая поступок Белого. Говорят, он умудрился со скованными руками зацепиться за дно фургона. У него точно был сообщник из охраны, иначе никак. Слыхали? Парня вроде в нулевку упрятали. Блэк вот так возбудился, что лично им занялся. Тягу известие поразило. Он даже вечернюю тренировку сократил почти на час. Все равно толком не мог сосредоточиться на упражнениях. Любое мелкое событие в тюрьме воспринимается значительной новостью, а то, что устроил сосед по камере, и подавно тянуло на происшествие месяца. Томаса вернули в камеру перед отбоем. Мексиканцы переглянулись. Судя по его потрепанному виду, потрудились над ним не слабо, сделал вывод Тьяга. Пошатываясь, тот доплелся до матраса, одной рукой прижимая к туловищу вторую, висевшую плетью, и тяжело опустился на пол. Тьяго отложил в сторону куучуковый эспандер и, поднявшись, подошел к белому, чье плечо выглядело неестественно, на лицо явный передний вывих. «А что, в медчасть не повели?» «Как видишь», — глухо отозвался Томас. На него навалилось отупение и полное безразличие к своей судьбе. Краем сознания он все еще улавливал происходящее, но отстраненно, безоценочно, словно застрял где-то на границе яви сна. «Вот уроды!» — выплюнул Тьяго. «Ну, хотя бы жив, и то хорошо. Дай-ка посмотрю!» Он потянулся к поврежденной руке, и Крайтон непроизвольно дернулся, уклоняясь от болезненного прикосновения. Боль или воспоминания о ней на мгновение выдернули его из полузабытия. «Нужно вправить!» — объяснил Латинос. «Не боись, Амиго, я знаю, что делать!» Сам на спорте пару раз получал такую травму. Так что давай, ложись на спину. Придется немного потерпеть. Тьяга действовал медленно и осторожно, как его учили. Согнул пострадавшую руку в локте, привел ее к туловищу, Аккуратно повернул плечо наружу и начал постепенно поднимать предплечье вверх и вперед, чтобы головка плеча встала напротив места разрыва сумки. — А сейчас будет больно, — предупредил мексиканец. — На счет три. — Готов? — Считаю. Раз, два, и резко крутанул предплечье внутрь, используя его как рычаг. Томас замычал от устри боли, пронзивший руку. но тут же выдохнул, почувствовав мгновенное облегчение. И все-таки ему приходилось прилагать усилия, чтобы не отключиться. «Теперь постарайся какое-то время не сильно махать рукой». Тьяго помог Томасу сесть и опустился на койку напротив. «Хотя, зная тебя, я бы на это сильно не рассчитывал, да?» «Ну, ты учудил, Амиго. Никогда не встречал такого неправильного белого, а, Мигель?» «Верно я говорю?» Томас слабо улыбнулся. Значения фраз доходили до него не сразу, а с некоторой задержкой, как при плохой связи. «Ладно, завтра перетрем». Как бы Тьяга не изводила любопытство, он понял, что лучше от соседа отстать. «Отмороженный ты, но везучий, легко отделался». То, как Тьяга ошибался, выяснилось несколько часов спустя. Посреди ночи в камеру ворвались с обыском. Пока трое заключенных стояли у стенки, бригада из пяти надзирателей перетряхивала все нехитрое содержимое камеры. «Чей матрас?» «Твой». Томасу показалось, что этот визгливый, дребезжащий голос звенит внутри его черепной коробки. «Что это?» Кто-то ткнул его дубинкой под ребра, и он скосил глаза на свой раскуроченный матрас и валявшийся на полу шприц и свернутый шарик из фольги. Даже находясь в близком к коме состоянии, Крайтон отлично понял, что произошло, но был слишком измучен, чтобы хоть как-то отреагировать.